Глава 12 Дождь не причина изменять привычкам. Особенно когда тот еле накрапывает, а утренняя прохлада так и манит проветрить голову, встряхнуть остатки сна. На пробежку Алик отправился, как обычно, пробежал не больше, чем каждое утро до сегодняшнего дня. Только вот заканчивать утренние процедуры разминкой на пляже не стал. И не потому, что море штормило и купание в нем было запрещено. Нет, он просто струсил не захотел видеть Диану. Морскую нимфу с идеальной фигуркой, обтянутой спортивным купальником. Испугался, что не сможет сдержаться и совершит непоправимое. Не доверял своей выдержке, которая вчера его едва не подвела. Вчера вечером Диана раскрылась перед ним в новом свете. Она словно ненадолго выпустила себя настоящую, позволила себе не сдерживаться. Как трогательно звучал ее голос, когда с видимой легкостью и юмором рассказывала, с каким повсеместным непониманием и недоверием ей пришлось столкнуться в начале творческого пути. Алик тогда понял, что она никого не осуждает, а лишь немного грустит, что все получилось именно так. И к писательству сама она относится очень серьезно, считает своей работой. Алику это нравилось, ему нравилась она, и с каждым днем все сильнее. Вчера вечером он не мог налюбоваться ей. Лицо Дианы в ореоле приглушенного света, разбрасываемого свечами, выглядело таким нежным и в то же время воодушевленным. Когда она рассказывала о себе, взгляд ее словно проникал сквозь время, перенося ее в прошлое. И тогда Алик понимал, что она отдаляется, стремился за ней и осознавал, что в ее прошлом его не было, что часть ее жизни прошла без него – И он еще совсем недавно даже не догадывался о ее существовании. Еще пару недель назад он думал, что бизнес – его самая большая любовь и головная боль. Ну, не считая семьи, конечно, которую чтил как святыню. А теперь даже работа отошла на второй план. Каким-то образом Диане удалось потеснить ту. По крайней мере, так случалось всегда, когда он видел ее. Ему хотелось понять эту женщину, узнать ближе, разрушить ее стереотипы, влюбить в себя. Свое чувство к Диане Алик пока не мог охарактеризовать, знал только, что лишился из-за нее покоя. И чувство это было для него новым, немного пугало, словно он ступал на опасную, неизведанную территорию. Пробежку Алик закончил у себя во дворе. Там же выполнил комплекс нехитрых упражнений на общую разминку. И все это время он представлял Диану, не сомневаясь, что она тоже не изменила своим привычкам и отправилась на пляж. Боролся с желанием взглянуть на нее хоть одним глазком и настраивался на мысли о работе, потому как на сегодня у него было запланировано много дел. Но думал он не о них, а о том, как вечером поведет Диану в ресторан. Все утро Алик был занят бюрократическими вопросами. Только у нотариуса проторчал часа два. И почему у нас к ним всегда такие очереди выстраиваются? А ближе к обеду позвонил Паша – и поинтересовался, может ли Алик уделить ему немного времени. На вопросы не стал отвечать по телефону, предложил вместе пообедать. Алик только мог надеяться, что интерес друга полицейского как-то связан с ограблением Дианы, что появились хорошие новости. Встретиться договорились в кафе на набережной, и Алик немного задержался. Когда подъехал туда, Паша уже с аппетитом уплетал рыбу, запивая ту красным вином. «Ты же на службе!» — хлопнул Алик друга по плечу, почувствовав, что и сам изрядно проголодался. — Ты про это, что ли? — кивнул Паша на вино. — Так это ж компот. — Ну да, но развивать эту тему не стал. Считает друг, что закон ему не писан, так уже вряд ли кто сможет его переубедить. — Рассказывай. — опустился Алик на соседний стул и раскрыл меню. — Ну, ты ж уже и так понял. — Догадываюсь, но интересуют результаты. Подошла официантка, и Алекс заказал себе говяжий стейк со сложным гарниром и стакан свежевыжатого апельсинового сока. «Компанию не составишь?» – кивнул Паша на пустой бокал, который как раз забирала официантка. Ей же он заказал повторить вино. «Я за рулем», – отказался Алекс и тут же попросил. «Не тяни уже, а!» «Да успокойся! Нашли мы украденное у твоей знакомой!» Алекс даже не подозревал насколько обрадует его эта новость. А еще он уже предвкушал реакцию Дианы, когда вернет ей пропажу. На его вопрос, как им это удалось так быстро сделать, Паша снисходительно поделился. Со слов мальчонки, ну, сына твоей соседки, составили качественный фоторобот. Нашлись свидетели кражи. Ну и этот лопух спалился, когда пришел сдавать ноут в ломбард. А документы? Паспорт, что ли? Тоже нашли, будь спок. От него он, дурак, не успел избавиться. Из его халупы и изъяли. И карточку. Телефон тоже в ломбард потащил. Даже симку не вынул. А сумку, представляешь, подружке своей подарил. Говорю же, придурок. Но на зоне ему мозги быстро вправят. А у твоей знакомой теперь полный комплект. Сегодня вызову. Паш. Паш. Перебил того Алика во власти осененной его мысли. «А ты можешь мне отдать ее вещи?» «Вообще-то не положено», — хмуро посмотрел на него приятель. «Ну, Паш, ты же можешь это устроить, а с меня Магарыч? «Да ты и так уже мне должен по жизни», — хохотнул тот, всем своим видом показывая, что вино — это далеко не компот. После второго бокала друг казался уже хорошо на навеселе. «Ну, у тебя же скоро день рождения», — хитро прищурился Паша. «О, да». У него скоро не просто день рождения, а маленький юбилей. 35 исполнится. И Хагуша решила его отпраздновать с размахом, так, как она его себе представляет. А это значит, что его личная территория, шале его мечты, на пару дней как минимум превратится в осаждаемый участок. Бабо не признает ресторанную еду, а потому вся женская половина их большой семьи соберется у него дома, чтобы готовить. Его кухня перестанет блестеть чистотой, повсюду будет царить шум. Хоть удирай в гостиницу на эти дни. Ну да, есть такое. Кивнул Алик, не в силах сдержать тяжкий вздох. Паша понял все по его реакции и громко рассмеялся. Он как никто знал, с каким размахом в семье Алика принято праздновать юбилей. Ну вот и получишь подарок. Завезу накануне. На днюху-то пригласишь? «Само собой». После встречи с Пашей Алекс снова отправился по делам, но на этот раз в более приподнятом настроении. Он уже предвкушал реакцию Дианы, ее радость, когда вернет ей то, что она считает безвозвратно утерянным. И как же он хотел прочитать эту радость у нее на лице. Ему безумно нравилось, когда она улыбалась, а не хмурилась или скептически кривила губы. Эта женщина начинала светиться от радости, и казалось, что каждая веснушка на ее лице смеется, а глаза становились голубыми озерами, наполненными счастьем. Но в таком состоянии Алек видел ее всего пару раз. Все остальное время она пребывала в задумчивости или напускала на себя серьезности. Почему-то он не сомневался, что именно напускала. До такой степени ей это не шло. Ближе к пяти он закончил со всеми делами, И у него еще оставалось время заскочить в одно место, посетить которое наметил себе еще с утра. Нет, даже со вчерашнего вечера эта мысль зародилась у него в голове. Где-то и когда-то, не помнит от кого, он слышал высказывание, что в книгах очень много автора, что если читать вдумчиво, то можно понять, что за человек тот, кто написал книгу. Что даже когда он описывает ситуации, в которых и близко не оказывался сам, то поведение героев все равно отчасти соответствует и его. В общем, Алик решил, что просто обязан познакомиться с творчеством Дианы, тем более, что вчера она обмолвилась, что видела в книжном магазине свои романы. Она это сказала между делом и уж точно не хотела похвастаться. А Алик неизвестно отчего испытал за нее гордость. Не броские обложки, но выполненные со вкусом, лаконичные названия – Уже это пришлось ему по вкусу. «Истории любви от Дианы Штиль», гласила надпись вверху каждой книжечки. Похоже, у нее есть своя серия. И, наверное, этим она тоже может гордиться. Как бы там ни было, он выбрал две, не читая аннотации и не заглядывая в содержание. А когда уходил из магазина, чувствовал, словно в пакете несет кусочек жизни Дианы. Эта женщина постоянно рождала в его голове какие-то ассоциативные ряды, Иначе, как аллегориями, у Алика и думать-то про нее не получалось. И уже пора было торопиться домой, потому как его ждал ужин в волшебной компании. «Купание запрещено. Опасно для жизни», – гласил плакат, установленный перед спуском на пляж, уже добрую половину которого море подмяло под себя. Огромные волны накатывали на берег, угрожающие ворочая камни, предупреждающие шурша и уползая, оставляя после себя водоросли, ракушки, все то, что не жалко было оставить. Крохотная полоса возле самого парапета набережной оставалась пока еще сухой, и если море в ближайшие часы не успокоится, то доберется и до каменного уступа. Диана не боялась стихии, даже наоборот, адреналин придал зарядке остроту, наполнял душу новыми ощущениями. Еще бы не мешали посторонние мысли, почему он сегодня не присоединился к ней. Разочаровался? Что-то она вчера сказала или сделала, чем оттолкнула Алика от себя окончательно? И почему это заставляет ее волноваться? Возвращалась с пляжа Диана в слегка растрепанных чувствах. Не потому ли, что была уверена в утренней встрече, что в глубине души надеялась на это? Сколько-то она постояла на лужайке, прислушиваясь к тишине на соседнем участке, но заглянуть туда не рискнула. Ей все еще было стыдно от воспоминаний, когда Алекс застукал ее на своей веранде. Он вел себя безупречно, но от стыда все равно не получалось избавиться полностью. Несколько раз за день принимался накрапывать дождь. Но то ли он уставал выплескиваться на землю, то ли пожалел людей, только сильнее не становился. Так посыплет немного с неба и вновь выглядывает солнце. Правда, ненадолго. Почти сразу же подкрадываются тучи и прячут за собой светило. Зато в такую погоду отлично работалось. Не отвлекали крики со двора. Детвора отсиживалась дома, и Диана могла представить, чего это лень стоило. Эти сорванцы целыми днями проводили на улице, а сейчас их не видно было и не слышно. Вернувшись с обеда, Диана не выдержала и заглянула на участок Алика. Встретил ее радостный Гектор, которого она уже не боялась. Этот пес только с виду был огромным и грозным, а в душе мягким и любвеобильным, что он и поспешил доказать, принимаясь кружить вокруг Дианы и норовя излизать ее лицо. Если бы Алик был дома, то непременно бы вышел, заслышав всю эту радостную суету. А она бы ему выдала заранее заготовленную версию, что соскучилась по Гектору. Ну, конечно, по кому еще она может соскучиться? Себя Диана не привыкла обманывать, а сейчас не могла признаться себе в очевидном, что ужасно хочет увидеть соседа, с которым вчера вечером они так мило пообщались за бутылочкой вина. Как бы там ни было, несмотря на отвлекающие мысли об Алике, но день Дианы прошел в трудах, и можно было считать его одним из самых плодотворных с момента приезда на море. А вот ближе к вечеру, когда все начало валиться из рук, за что бы ни бралась, и мысли разбегались в разные стороны, как ни старалась сосредоточиться, Диана поняла, что волнуется, и волнения ее были напрямую связаны с предстоящим походом в ресторан. И сомнения не давали покоя. Что, если он передумал куда-то идти с ней? Ну, мало ли, вчера ляпнул с горяча, не подумав, а сегодня решил, что ему это не нужно. И Диана совсем не та компания, в которой хотелось бы провести вечер вот откуда берутся все эти сомнения, из каких это пор ее до такой степени волнует, состоится ли свидание с Аликом. Но ну, не придет он, так ей же легче. Начитается перед сном до одури и завалится спать. Только вот что-то подсказывало Диане, что она и сосредоточиться-то на книжке не сможет, что если Алик ее прокатит, то разочарование не заставит себя ждать. И степень его она даже боялась оценивать по своей личной десятибальной шкале. Когда до назначенного времени оставалось часа полтора, Диана накрутила себя по полной. У нее даже руки дрожали, когда доставала из шкафа вещи в поисках подходящего наряда для похода в ресторан. На этот раз ей совершенно не хотелось заявляться туда в шортах. Она решила одеться элегантно. Нет, конечно же, она не собирается кружить Алику голову своим видом. Что вы! Красивой сегодня она хочет выглядеть для себя самой, чтоб чувствовать себя уверенной, чтоб не ударить в грязь лицом. Причем тут какой-то сосед, на мнение которого ей вообще-то плевать? Да и она уже знала, какие девушки тому нравятся. Достаточно было вспомнить кричащую броскую Леру, Ладу, как ее там. Разве сможет Диана уподобиться ей? Да и уж точно она не собирается этого делать. Выбор Дианы пал на довольно легкомысленное, на первый взгляд, платье, приглушенно-сиреневого цвета. Верх его был трикотажным и облегающим фигуру. Обычный коротенький рукав, на груди принт из четырех букв. Да, лав. И что? Да, вместо буквы О, сердечко. Но это же так красиво и необычно смотрится. И вся прелесть этого платья была даже не в надписи, а в легких, в кружевных оборках, из которых был выполнен низ. Сиреневый чередовался с черным. Платье даже близко не доходило до колена, и сама Диана считала его несколько коротковатым, но ей безумно нравилось, как оно на ней сидит. Для закрепления успеха ей требовалось мнение независимого эксперта, и Диана отправилась на хозяйскую половину. «Ох, ничего себе!» – всплеснула руками Лена, завидев постоялицу в дверях кухни. «Нравится?» – покрутилась перед ней Диана. «Как тебе?» «Это... это с ног сшибательно!» – вынесла Лена восторженный вердикт. «И куда это ты собралась?» – спросила тут же в свойственной ей прямой манере. «В ресторан!» – решила быть честной Диана. «А с кем, если не секрет?» – лукаво прищурилась та. На этот вопрос отвечать не хотелось, но и скрыть не получилось бы, как ни крути. «С Аликом!» Не ответила Диана. А дальше последовал безостановочный поток речи, смысл которого сводился к тому, что Лена так и знала, что Алекс запал на Диану, и события развиваются предсказуемо. Слушать ее измышлизмы не было никакого желания, да и от них Диана только еще больше разволновалась, а потому она поспешила сбежать от хозяйки, прикрывшись недостатком времени. На самом деле, выбор наряда занял больше времени, чем она планировала, и оставалось его только на легкий макияж и окончательный осмотр себя в зеркале. Правда, очень придирчивый осмотр, которым Диана в итоге осталась довольна. Она боялась выйти на веранду и 10 минут, оставшиеся до 7, просидела на кровати, ощущая, как колотится в груди сердце. Что-то разволновалось она не на шутку, теперь уже не сомневаясь, что Алекс держит обещание и поведет ее в ресторан. А когда раздался стук в дверь, Диана едва не потеряла сознание. Открывать шла на ватных ногах, чувствуя, как кровь пульсирует где-то в висках. Он выглядел так же, как в тот вечер, когда Диана увидела его впервые. Почему-то тот его образ хорошо отпечатался в памяти, до мельчайших подробностей. Даже рубашка сейчас была расстегнута на Алике, как и тогда, на три пуговицы, а из выреза ее выглядывала мужественная грудь, глядя на которую, хотелось сглотнуть или облизать губы. Диана едва удержалась от внезапного порыва, вовремя сообразив, как глупо это выглядело бы. А вот Алик не удержался и сглотнул, когда окинул Диану взглядом с головы до ног. В какой-то момент она даже ощутила его взгляд на себе физически, словно Алик к ней прикоснулся. И сразу же показалось, что из комнаты выкачали весь воздух. «Готово?» – спросил Алик, и в голосе его послышалось хрипотца. Диана кивнула, чувствуя, что говорить пока не может. Да и голос его доносился словно издалека. Кровь уже пульсировала в ушах, транслируя каждый удар сердца, которое не желало угомониться. «Пойдем?» Алик взял ее за руку и вывел из комнаты. Словно догадывался, что сама она на это так и не решится. А может, испугался, что в самый последний момент Диана передумает. А что, она как раз была близка к этому. Собственные ощущения от вида и близости этого мужчины ее невероятно смущали. И почему сейчас он ей кажется до ужаса симпатичным, даже соблазнительным? А руке в его руке находиться так приятно, что даже мысли не возникает забрать ее. А когда его большой палец, словно невзначай, погладил Диане на запястье, то и вовсе по коже побежали мурашки. Благо, кажется, он этого не заметил. До ресторана было рукой подать. И всю дорогу Алекс и Дианой молчали, словно это было никаким не свиданием, а... Дорога на экзамен? Путь на эшафот? У Дианы кружилась голова от всех этих ассоциаций, что рождались в ней. А рука Алика не крепко сжимала ее, и менять ничего не хотелось. Она касалась плечом его кожи и думала, какая же та теплая и мягкая. Пару раз рискнула посмотреть на его лицо и тут же отводила взгляд, когда встречалась с его. Кажется, он смотрел на нее всю дорогу. Тогда почему же ты молчишь, позволяешь висеть между ними этой неловкости? Скажи же уже хоть что-нибудь. Ты очень красивая. Словно прочитал Алик ее мысли и слегка пожал руку. «И юная». Зачем-то добавил. Но именно от последней фразы вдруг стало намного легче. И мысль, что нравится ему в этом платье, доставила ту радость, которую не испытывала с самого начала. По иронии судьбы, на входе их встретил именно тот метрдотель, что и стал виновником не самого приятного в мире знакомства. Надо же! А он узнал ее сразу. Это Диана прочитала в глазах мужчины, который всеми силами старался выглядеть беспристрастным, но губы его нет-нет, да растягивала улыбка. Интересно, чему он радуется? Тому, что видит их вместе? Вряд ли. Ему-то что до этого? А может, вспоминает тот курьез? Диана вспомнила, каким замученным выглядел тогда мэтр как смешно отдувался и сама едва не рассмеялась. Тогда как их уже важно сопровождали к столику. Алик не выпускал руки Дианы даже в ресторане. Казалось, ему это было важно. но ну, о Диане было просто приятно, хоть и немного странно. Она уже даже не удивилась, что столиком достался тот же, только вечер уже начал казаться каким-то необычным, волшебным, словно ее кто-то специально пытался вернуть в прошлое. А может, она должна исправить ошибку? Ведь рядом Алик который ей так не понравился с первого взгляда. А сейчас? Как сейчас она к нему относится? Диана посмотрела на мужчину, что шел рядом, и снова встретилась с ним взглядом. Удивительно, почему вдруг на секунду показалось, что в зале кроме них никого не осталось? Отчего не хочется отводить взгляд? И глаза его мерцают теплым светом, ласкают ее лицо. «Надеюсь, вам у нас будет удобно». Нарушил волшебство момента голос мэтр Возвращая музыку, приглушенные разговоры, все те звуки, что свойственны подобным заведениям. Лысеющий работник ресторана выдвинул стул для Дианы и с вежливым поклоном удалился. Даже сервировка стола напомнила ей их первый вечер. Те же конфетки в коробочке в форме сердечка, бутылка шампанского в ведерке со льдом. Ощущение дежавю не хотело покидать. «Все хорошо?» – поинтересовался Алек, заняв свое место напротив Дианы, то самое, с которого с таким равнодушием взирал в окно в прошлый раз. Но сегодня он выглядел иначе и смотрел совсем по-другому, и взгляд его снова был прикован к лицу Дианы. Как же он ее смущал и притягивал одновременно. «Все хорошо!» – улыбнулась она, чувствуя, как под его взглядом внизу живота становится тепло и приятно тяжело, Просто вспомнила. А что она вспомнила? Как говорила Алику много чего неприятного? Рубила правду с плеча и прямо в глаза? Сейчас ей было стыдно, и она не удержалась. Прости. За что? За то, что вела себя так, тогда. Не ты одна. Без тени улыбки произнес Алик и коснулся ее руки, что сиротливо лежала на столе. Касание было мимолетным, а трепет в душе родило нешуточный. Сравнимы с бурей. Сама себе сейчас Диана напоминала то море, что бушевало неподалеку. Только в отличие от него, ее волны плескались внутри. И великих трудов стоило не выпускать их наружу. Да что же это такое? Почему реакция на этого мужчину такая острая? Отчего она смотрит на его губы и вспоминает их единственный поцелуй? А в голове рождаются совершенно дикие фантазии. Как она встает, подходит к нему, усаживается на колени. Диана почувствовала, как краснеет от собственных мыслей, и это не укрылось от Алика. В его глазах мелькнул вопрос, который, слава богу, он не озвучил. Когда к их столику приблизился официант, Диана даже незаметно выдохнула с облегчением. Ей бы сейчас какой-нибудь веер, которым смогла обмахиваться. Лицо пылает, прям даже несмотря на прохладу в ресторане, создаваемую кондиционерами. Алекс сделал заказ, официант разлил шампанское. «За знакомство!» – поднял Алекс свой бокал. «За знакомство!» – поддержала его Диана. «Александр!» – протянул он ей руку, пригубив шампанское. «Диана!» – вложила она свою руку в его, и тут же по телу пробежала приятная дрожь, когда он прижался к ней губами. «Почему штиль?» «Наверное, потому что именно таким я люблю море». Пожала она плечами, пряча руку под стол и все еще ощущая прикосновение его губ, сухих и теплых. Эти губы сводили ее с ума. Кажется, она весь вечер только о них и думает. Сумасшествие какое-то. Люблю, когда тихо, безветренно, когда вода прозрачная, как слеза, и цвет ее меняется на солнце, от темного к светлому. Люблю тихий плеск, похожий на шепот, когда разгребаешь воду руками, уплывая все дальше от берега. «Люблю!» Тут Диана посмотрела на Алика, выныривая из фантазии, и его взгляд буквально опалил ее. Она аж испугалась собственной реакции и сразу же замолчала, забыв, о чем говорила до этого. Никто еще и никогда так на нее не смотрел. С такой страстью? Или она читает в его глазах сейчас то, что испытывает сама? Дыхание сбилось, а глаза Дианы увлажнились. Только то были не слезы а реакция на томление в животе. Его еще часто называют парханием бабочек. Пошловато, конечно, и банально, но как четко отражает суть. В ее животе этих бабочек сейчас пархала целая стая. «Потанцуем?» – неожиданно предложил Алик, как раз заиграла медленная мелодия. «Сейчас? Здесь?» – обвела Диана взглядом в зал ресторана. «Довольно просторно, хоть и нет специального места, отведенного для танцев». «Все столики заняты, но все равно как-то пусто, тихо, и никто не танцует. Сейчас и здесь». Алик решительно встал из-за стола и приблизился к ней. Диана невольно протянула ему руку и позволила себя вывести на свободное пространство. Она коже чувствовала, как взгляды всех прикованы к ним. Все посетители сейчас увлеченно наблюдали, как Алик обнимает ее за талию, прижимая к себе, как обхватывает она его шею руками доверчиво заглядывая в глаза и читая в них спокойную уверенность. Все видели, как она растворяется в кольце его рук, удобно укладывая голову к нему на плечо и вслушиваясь в ритм биения сердца. А его губы касаются ее лба и спускаются ниже, скользят по щеке и едва уловимо прижимаются к ее губам. Это даже нельзя назвать поцелуем, но даже от такого легкого касания голова идет кругом. Алик умело вел Диану в танце, нежно прижимая к себе, гладя рукой по спине, ныряя под волосы, которые она оставила распущенными, задевая шею. Она же просто наслаждалась его близостью, прикосновениями и не помнила, когда еще ей было настолько хорошо и спокойно. И у нее получилось не думать больше ни о чем, полностью погрузиться в эмоции и отдаться в их власть. Когда мелодия закончилась, Диана обратила внимание, что они заразили своим примером и других гостей ресторана. Еще две пары покинули импровизированный танцпол и отправились за свои столики вместе с Дианой и Аликом. А тут и официант подоспел и сервировал стол аппетитно пахнущими блюдами. С позволения Дианы Алик заказал грузинскую еду. Конечно же, в Диане моментально проснулся скептик, и поначалу она принюхивалась к чему-то в горшочке, пока не поняла, что пахнет просто божественно. «Это Аджахури. Попробуй», – велел Алик, и первый поддел из своего горшочка кусочек мяса. «Чувствуешь, как пахнет базиликом? У нас он называется риганом, его добавляют почти во все мясные блюда». «У вас?» «В моей семье», – с улыбкой пояснил он. Диана решила начать с картофеля и нацепила на вилку небольшой румяный кусочек. А ведь божественно вкусно. И базилик, ей всегда казалось, что эта трава слишком пряная и больше подходит для парфюмерной промышленности, нежели для кулинарии, сочетался с мясом удивительным образом. И еще она думала, что, наверное, неплохо даже на чужбине чтить свои традиции. А русский человек частенько даже на родине забывает о таковых. Вместо хлеба Алекс заказал Хачапури, и эта сырная лепешка Диане тоже понравилась. От рулетиков из баклажанов с орехами она пришла в настоящий восторг. Кажется, она их съела все одна. С такой плотной закуской шампанское пилось легко и не пьянило. Разве что разговор потек легче и непринужденнее. А когда опять заиграла медленная мелодия, Алекс снова пригласил Диану на танец. Она хотела, чтобы Алек поцеловал ее но даже себе в этом не признавалась. «Да и они же в ресторане, в публичном месте. Разве можно целоваться на глазах у всех?» Алик разделял ее мысли и позволял себе разве что прикасаться губами к ее волосам. Его касание Диана скорее угадывала, чем чувствовала. А может, она ему приписывала романтику, что плескалось у нее в душе, а он и примерно ничего такого не желал и не испытывал. Во всяком случае он вел себя непринужденно и много рассказывал о Тбилиси, в котором не жил, но часто бывал и любил. Даже грустно стало, когда вечер подошел к концу и пора было покидать ресторан. Диане понравилось, и она честно призналась в этом Алику, как и поблагодарила его за чудесный вечер. На улицу спустилась вечерняя прохлада, и Алик ее чуть приобнил, когда они вышли из ресторана. А через пару метров в тени Магнолии остановился и развернул ее к себе. Весь вечер хотел это сделать, уже извини, больше терпеть не могу. С этими словами он прижался к ее губам. Конечно же, Диана не сопротивлялась, ведь сама весь вечер мечтала о том же, и поцелуй этот показался ей даже лучше первого, а то, что целовались они на оживленной по вечернему улице, хоть и в тени магнолии, придавало ему озорной пикантности. Диана чувствовала себя сейчас очень молодой и беззаботной. Почему-то они прошли мимо калитки, ведущей во двор дома Лены, а возле живой изгороди Алик остановился и повернулся к ней. «Зайдешь?» — только и спросил он. Диана лишь кивнула, не в силах оторвать взгляда от его блестящих в ночи глаз. О том, что последует дальше, она старалась не думать.